Глава четвёртая. Кто-то на вашем месте мог бы согласиться. Наверное. Правда, вряд ли он был бы хранителем Перехода. И что вы сделали после того, как демоны выдвинули вам такие требования? Они кое-чего не учли. К тому моменту я уже давно замечал, что стал почти все свободное время проводить в вашем мире. В Мистбург? Я ходил только торговать. А здесь мне нравилось все больше и больше. Во-первых, здесь меня переполняла мощь, а это крайне приятное ощущение. Во-вторых, здесь не нужно было опасаться случайных проклятий или магической атаки. Никто меня не ограничивал. В-третьих, ну, я нашел здесь свое место, что ли. Может, все дело в том, что в своем мире мне пришлось пробиваться наверх, постоянно быть начеку. Там осталось слишком много боли, а здесь ее не было. Не знаю. Просто душой я тянулся сюда. Принесенные из Мисбурга артефакты помогали мне обустраиваться здесь, привлекать удачу, отталкивать внимание властей и спецслужб. Я открыл несколько разных магазинов, обзавелся жильем, о котором всегда мечтал, нашел друзей, с которыми мне нравилось общаться. Вроде бы все это я мог получить и там. но меня все время тянуло сюда. Здесь я ощущал себя по-настоящему свободным. «И вы приняли решение уйти?» «Да. Но сначала я сделал кое-что еще. Я связался с Вальтишей, тогдашней главой клана Оборотней, и обо всем ей рассказал. А потом договорился обменять защиту моей деревни на внушительный запас артефактов», которые позволили бы ей отразить атаку демонов, если вдруг они попытаются совершить переворот. Остатки сил я влил в то, чтобы запечатать свой магазин и закрыть переход между мирами. Да, такой способ есть. Но провернуть его не просто сложно, а почти невозможно. Не говоря уж о том, что способ этот весьма болезненный. «Но он есть! Значит, я тоже смогу им воспользоваться?» «Может, не сейчас, а позже?» «Надеюсь. Пока у тебя не пробудится магия, вообще ничего нельзя сказать конкретно. Хватит ли у тебя внутренней мощи, неясно. Лично я чуть не умер в процессе». Мы помолчали, а потом я спросила единственное, что было уместно спросить. «И какой план?» «Первую часть я поняла». Сначала продержаться до того момента, пока у меня появится сила, потом дождаться, когда сила полностью изменит меня. При этом нельзя пересидеть здесь, придется каждый день посещать тот мир. И лучше проводить там побольше времени, чтобы сила пробудилась побыстрее, так? Так. Угу. Продолжаем. Если у меня хватит пороху, то есть шанс закрыть дверь. А если нет, мне придется как-то устраивать свою жизнь на стыке миров. Хотя, конечно, если вдруг дверь не закроется, то можно будет просто каждый день пару часов проводить на той стороне в защищенном магазине, а потом идти по делам? Теоретически, да. Правда, меня смущает то, что тот демон смог на тебя воздействовать. Видимо, переход при открытии вытянул часть защитной магии магазина, поэтому нам придется предпринять дополнительные меры. Завтра я настрою на тебя один из своих сильнейших артефактов — который надежно закроет твое сознание от любого воздействия. «Правда? Здорово!» — оживилась я. «Не хотелось бы больше переживать из-за того демоненка и ему подобных?» «Да. Таким образом мы сведем риски к минимуму. В магазин никто без твоего разрешения не войдет, даже если дверь будет открыта. Да и Цербер в случае опасности — «Внутри магазина почти кого угодно на тряпки порвёт. Главное, тебе самой наружу не высовываться». «И в мыслях не было», — заверила я. «Ну и отлично. В таком случае сейчас сделаем следующее. Ты выйдешь в Мисбург минут на десять, чтобы на время убрать притяжение, а потом вернешься домой досыпать. Как выспишься, приходи на работу. Так как утро уже почти наступило, Приходи не к девяти, а, скажем, часам к двенадцати. В первый день побудешь в Мисбурге пару часов, чтобы немного попривыкнуть. Я буду дежурить с этой стороны. Если возникнут любые вопросы или произойдет что-то, что тебя обеспокоит, сразу же зайдешь обратно. Хорошо? Да. Только вот как я домой-то вернусь? Комната заперта, а если прийти с улицы, родители перепугаются. Не перепугаются. Я тебя телепортом назад отправлю. Так и решили. Я открыла дверь и вышла в Мисбург. Точнее, выпрыгнула, так как стоило взяться за ручку, как меня со страшной силы потянуло на ту сторону. Там было темно, но при моем появлении автоматически включился свет. «Привет!» — обрадовался мне Цербер. «Привет, Цербер!» сказал о двери Василий Петрович. «Хозяин!» — воскликнул щенок. «Почему я вас не вижу?» «Я тебя тоже не вижу, только слышу. И границу теперь перейти не могу. Вместо меня хранителем перехода стала Глаша. Теперь она твоя хозяйка, и тебе нужно ее охранять не менее тщательно, чем ты охраняешь магазин. Если сейчас вдруг ее попытаются опять выманить на улицу, Разрешаю удерживать ее всеми способами. Можешь даже за ногу цапнуть, это точно ее в чувство приведет. — Понял. Не извольте беспокоиться. — А почему вы не видите друг друга? — удивилась я. — Ведь я-то Василия Петровича видела прекрасно, а стоял он прямо за порогом. — Так теперь я тому миру не принадлежу. поэтому все за порогом для меня размывается», — пояснил оборотень. «И я вижу просто цветное марево», — подтвердил щенок. «Ты и этого не видел бы, если бы не был порождением моей силы. Кроме хранителей, переход для всех скрыт, хоть для людей, хоть для магиков. Ну, разговаривать мы с тобой можем, и то хорошо. Расскажи хоть, что произошло в городе за время моего отсутствия». Наверняка ведь до тебя долетала какая-то информация из общего магического фона. Щенок принялся что-то рассказывать, упоминая незнакомые мне имена, а я засмотрелась через витрину на улицу. В отличие от нашего ночного города, здесь вид был гораздо более живописным. Разноцветные фонари просто парили в воздухе, делая окружающую обстановку еще более волшебной, хоть казалось это невозможно. Также полыхало одно из зданий, освещая улицу и отбрасывая оранжевые отблески на окружающие дома. Дворец Капли сейчас ночью источал яркий теплый свет, будто и сам был огромным фонарем. Помимо этого, в воздухе тут и там стайками танцевали желтые огоньки. Светились витрины многочисленных магазинчиков, которые в этом городе, очевидно, работали круглосуточно. Оно и не удивительно. Здесь всё так же кипела жизнь, народу даже было больше, чем днём. Впрочем, от города, населенного всякими оборотнями, ведьмами, демонами и еще бог знает кем, этого и следовало ожидать. Возле витрины остановилась пара прохожих и принялась с любопытством меня разглядывать. Потом к ним присоединился еще один. «Мне не пора выходить?» — уточнила я. А то я начала привлекать внимание. Надо думать, с улицы меня отлично видно через освещенную витрину. Да, выходи, отозвался Василий Петрович. Напомни, завтра дать тебе глушилку, чтобы голоса с улицы до тебя не доносились, а то народ там общительный. Если будут надоедать, просто активируешь глушилку и все. Докричаться до тебя не смогут. Да, это не будет лишним. «Ладно, пока, Цербер». «Пока, хозяйка. Буду ждать твоего возвращения», — радостно отозвался щенок. Похоже, он единственный был абсолютно счастлив от того, что наконец-то кто-то составит ему здесь компанию. «Эй!» — окликнули меня с улицы, но я уже вышла прочь и закрыла за собой дверь. Перенос телепортом — это, как оказалось, весьма интересный опыт. Подготовки этот процесс никакой не потребовал. Василий Петрович просто прижал к моей ладони круглый красно-коричневый камень в серебряном перстне, и в следующий миг картинка дрогнула, как изображение в неисправном телевизоре, и сменилась. Не было ни головокружения, ни тошноты, ни темноты в глазах. Просто на миг внутри возникла пустота, как бывает во время спуска на лифте или когда на скорости съезжаешь с горы на автомобиле. Я подумала, что ни за что не засну после всех этих переживаний, но все равно разделась и легла. Заснула сразу же. В этот раз сон перенес меня в знакомое место. Знакомое и невероятно жуткое. Это был тот самый сейф, в котором находилась шкатулка. Только увидев ее, я вспомнила обо всем, что с ней связано. Я снова была бестелесным существом и парила где-то в углу, Однако я не сомневалась. Мое присутствие здесь отнюдь не секрет. О нем знали. Более того, меня сюда притянули с какой-то целью. Шкатулка все так же сочилась тьмой. Щупы, сделанные будто бы из черного дыма, лучами расходились во все стороны. Крышка выглядела закрытой, но я точно знала, что это только пока. Тот, кто внутри, уже прорывается наружу. И его освобождение — дело времени. А я как-то могу ускорить процесс. Щупальца тьмы метнулись ко мне, словно свора голодных собак, собирающихся разорвать жертву на части. Я беззвучно завопила и съежилась в ожидании боли. Еще никогда в жизни мне не было так страшно. Я увязла здесь, в чьей-то ужасной гробнице, и не могла сбежать. Страх переполнял меня, сжимая удавка невидимое горло и заставляя корчиться в безнадежном ожидании, что вот-вот случится то, что случается со всеми неосторожными жертвами фильмов ужасов. Не главными героями, а теми, кто в самом начале первый сталкивается с монстром. Наверняка это будет мучительно. Щупальца, едва достигнувшие меня, вдруг с шипением отдёрнулись будто обожглись от об меня. Они метнулись в обратную сторону, роняя моментально тающие темные ошметки, и замерли там. Некоторое время царила тишина. Я понемногу приходила в себя, хоть мне и было по-прежнему страшно. А потом зазвучал жуткий, шипящий, безжизненный голос, от которого кровь стыла в жилах. Или стыла бы, не будь я призраком. «Ты боишься?» «Да», — прошелестела я в ответ, не сразу, а через внушительную паузу. «Твой страх почти оглушает. Я почему-то очень явственно его ощущаю. Это так неприятно. У меня такого не было раньше». Я промолчала, решительно не представляя, как это комментировать. Он тоже молчал. будто ожидая ответа. Кое-как, заставив себя хоть немного собраться, я уточнила. Почему? Почему я не боялся? Потому что был сильнее других. Был мне ровный ответ. Почему ты чувствуешь мой страх? Последствия связи. Твоя кровь активировала мою силу и дала мощный импульс, запустив процесс восстановления моей физической оболочки. Я впитал и использовал ее силу, но так как эта живая кровь принадлежала тебе, я впитал часть тебя. И между нами образовалась связь. У меня уже нет нужды в твоей силе, и я без нее постепенно восстанавливаюсь, понемногу разрушая свою тюрьму. И все же, когда ты близко, процесс ускоряется. Поэтому я притянул тебя. Ты в шкатулке? Да, пока. Ясно. И снова какое-то время царила тишина. Я не знала, что страшнее — ужасный потусторонний голос или же его отсутствие, наполненное пугающей неизвестностью. Перестань. — приказал пленник шкатулке. Так приказал, что ослушаться было безумием. Чужая воля вонзилась в меня, как нож, обжигая изнутри и буквально вынуждая подчиниться. Надо думать, при жизни этот монстр всегда получал желаемое. Я вздрогнула и сжалась еще сильнее. Тьма снова зашипела и тут же утихла. Давление резко прекратилось. Кажется, до жуткого существа дошло, что его методы избавить меня от страха делают только хуже. И снова давящая тишина. А потом голос внезапно спросил. «Как тебя зовут?» «Г... Глаша или Глафира?» «Эргилий Варгорн». Безжизненно прошелестело в ответ. «Это мое имя. Расскажи мне». О себе. В этот раз он не приказывал, а словно бы просил. Хотя это получалось у него неважно, будто он делал подобное впервые. Что рассказать? сглотнув, уточнила я. Было страшно, что он снова рассердится. Я девушка, человек, пришла из другого мира. Случайно открыла дверь и стала хранителем перехода. Вот. Я ожидала чего угодно, но только не того, что этот жуткий монстр сказал дальше. «Почему ты не перестаешь бояться? Разговор должен был помочь». «Это не разговор», — осмелилась возразить я. «Ты потребовал рассказ, я подчинилась». Он снова помолчал, будто размышлял, а потом спросил. Как ты разговариваешь с теми, кого не боишься? Ну, с друзьями, например, делюсь впечатлениями о том, как прошел день. С новыми знакомыми выясняю, чем они занимаются и увлекаются, спрашиваю об их жизни и рассказываю о своей. Еще мнением интересуюсь по поводу разных вопросов или советуюсь. Иногда они просят совет, тогда пытаюсь помочь. Я не совсем понимала, что он хочет услышать, поэтому говорила все, что приходило на ум, лишь бы не молчать, а то еще сочтет это недостаточным уважением. Но это обычно приятный разговор, интересный всем сторонам, и он на равных, то есть нет опасения, что собеседник разозлится и причинит вред. Нет приказов, все только по доброй воле. Интересно, безжизненно сообщил голос. Интонации при этом вообще не изменились. Учту, что сейчас пугает тебя. Ты? Что именно во мне не удовлетворился ответом монстр. Я попыталась сосредоточиться и принялась перечислять. Замкнутое пространство без возможности сбежать, ожидание неизбежной боли. Ужасные щупальца тьмы, торчащие из шкатулки и похожие на черных голодных змей. Понимание, что рядом неизвестный, только не сердись, монстр, явно злой после многолетнего заточения и наверняка ненавидящий все живое. А еще жуткий и, прости, безжизненный голос, который доносится будто с того света. «Так лучше?» Я аж подпрыгнула от неожиданности и начала озираться, будто планировала кого-то там увидеть. Просто теперь голос звучал совсем по-другому. Во-первых, он был мужским и весьма приятным. Во-вторых, каким-то неведомым образом казалось, что мужчина стоит за плечом и, чуть наклонившись к уху, нарочно говорит негромко и вкратчиво, даже проникновенно, чтобы заставить девушку поплыть и согласиться на все. Что предложит. Ты нарочно подобрал именно такой голос? Покопался у меня в подсознании и выбрал наиболее приятный вариант? Нахмурившись, уточнила я, хотя, надо сказать, это сработало. Страха значительно поубавилось. Раздался смешок. Теперь собеседник определенно воспринимался живым. Отличная идея! Я бы непременно сделал так, если бы мог. В твое подсознание мне пока хода нет, и мысли я не читаю. Был бы рад еще и эмоций не испытывать, а голос. Именно таким он был у меня при жизни. И таким, надо думать, будет, когда я снова обрету плоть. Я напомнила себе, что это по-прежнему монстр, и попыталась представить какого-нибудь здоровенного мохнатого паука размером с дом. нарочно разговаривающего приятным голосом. Все равно получалось не очень. «Хм, даже не ожидал, что это сработает так хорошо». В приятном голосе снова на миг скользнула шипящая нотка, заставив передернуть плечами. «Продолжим». Черные щупальца, торчащие из шкатулки, плавно взлетели вверх и начали переплетаться друг с другом в замысловатый узор. Через мгновение они собрались в красивую, наполовину призрачную розу, которая, правда, все еще исходила тьмой, как черным паром. «Так лучше?» «Немного», — дипломатично заметила я. Роза все равно выглядела зловеще, эдакий цветок-монстр. «На данный момент это лучшее, что я могу сделать. Ловушка еще только начала разрушаться». так что пока она существенно меня ограничивает. «А что будет, когда ты вырвешься?» С содроганием задала я самый главный вопрос. «Мне и самому это интересно», — хмыкнул голос. «На момент заточения у меня была власть над всем магическим миром. И я собирался пробить себе путь в другие миры. Но сейчас мне больше всего хочется просто обрести свободу. и возможность распоряжаться собой. А вот что будет потом, увидим. Для начала я хочу посмотреть, как изменился магический мир без меня. А захватывать ли над ним власть, решу позже. Моя самая главная цель — сделать так, чтобы никто больше не смог никуда меня заточить. Его голос становился все тише и тише, будто кто-то убавлял громкость, Перед глазами все поплыло, на миг возникло ощущение полета. А потом я проснулась и с некоторым удивлением обнаружила себя в собственной кровати.